Пару раз насмешливо отозвалась об е з д е к а х коих, по ее твердому убеждению, эсеровские боевики превосходят во всем и только. Вполне может сойти за нечто вроде знакомой каждому новопроизведенному офицеру похвальбы своим полком. Именно своим, превосходящим парадной славе и блеску все прочие полки и только. Даже не попыталась ни разу перекинуть мостик к более конкретным суждениям. Он допил вторую чашку, повертел открытку. Неизвестный Джон Грейтон прилежно сообщал Кудияру, что нынче п о к и д а е т город Киль, а до этого после Гавра были Амстердам и Бремен.